Глава 16. По срокам давности. «Со всем умом тронулись!» — негромко, но доходчиво спросил Том, уединившись для беседы с членами своей команды. «Звучит некрасиво, но это не наша война. Их самих вместе с женщинами и детьми осталось несколько сотен. Мы пришли в этот мир за ответами, которые получили. Самое время возвращаться домой, забрав с собой выживших». «Да ладно, Том! Что с тобой не так? Почему в последний момент ты начинаешь буксовать и портить всем праздник?» Дилан, которому слишком быстро надоело сидеть на одном месте, принялся расхаживать по комнате и эмоционально жестикулировать. «Теперь я начинаю понимать Агату. Она не смогла принять того, что ты отказался полететь с ней на Марс. Настоящие мужчины так не поступают». «Считаешь меня трусом, х о п с т е р Скажи мне это, глядя в глаза!» Взорвался Томас, оказавшись напротив Дилана. «Хочешь знать, почему я не полетел на Марс? Да все по той же причине, по которой я не смог попасть и в летную академию. А я мечтал об этом с детства, будучи сыном одного из самых именитых астронавтов. Лучшую академию на планете, куда с радостью приняли моего безответственного младшего брата и которую из-за собственной дури он бросил перед самым окончанием. Ты ничего не знаешь?» Вступился Эдди и тут же, как побитый щенок, опустил голову. «Это ты ничего не знаешь!» Остановил его Том, устало присаживаясь на один из стульев напротив. Дед просил не говорить, чтобы у его окрыленного и бесстрашного любимчика не возникло отягощающего чувства вины. Я пообещал, что буду молчать, но, наверное, у каждой тайны есть свой срок давности. Мне было 14, тебе немногим меньше. Тогда я грезил космосом и уже вовсю готовился к вступительным экзаменам, хоть было еще и рановато. Помнишь тот день, когда в твою голову пришла очередная гениальная идея прокатиться по трассе на стареньком дедовом автомобиле, который мы вместе ремонтировали? Я знал, охота хуже неволи, особенно у тебя. Если задумал, все равно сделаешь. Только со мной твои шансы выжить существенно повысятся. Так оно и случилось. А вот чего я точно не ожидал. так это того, что в самый неподходящий момент ты, едва доставая до приборной панели, переключишься на ручное управление. Магнитные ремни в этой развалюхе не сработали, как и другие средства безопасности. Все, что я успел, закрыть тебя своим телом. Когда после сотрясения я очнулся в больнице, то ничего не помнил, признался Эд с удивлением и раскаянием, вглядываясь в лицо брата. Мне сказали, что твой научный проект выиграл грант, и ты сразу же улетел на учебу куда-то на запад. Тогда я даже обиделся, что ты бросил меня одного в таком состоянии». Мой позвоночник собирали по частям, а затем несколько месяцев заново учили ходить. Тихо произнес Томас. Эдди обхватил свою голову руками, осознавая, чего стоила брату его глупая выходка. Но хуже всего было не это. Мне запретили даже думать о космосе и полетах, разбив в дребезги все мои мечты. Сказали, организм не выдержит перегрузок, а я рискую остаться инвалидом, если покину Землю. Специальная программа тренировок позволяет сильным мышцам поддерживать хрупкий скелет. Так с тех пор я и живу. «Прости меня, Том, если б я только знал!» заговорил Эдди. «И что бы ты изменил?» Усмехнулся мужчина, растирая ладонями виски. «Ты это ты, Эд, идеальный пилот, у которого вместо рук крылья. Но сейчас, ради бога, откажись от своей бредовой идеи. Тем, что отправитесь на штурм инопланетного корабля, вы никого не спасете. Напротив, рискуете не вернуться домой, п о д в е с т и родных и близких. Это здравый расчет». «Я не могу поступить иначе!» Резко поднявшись, заявил Эдди. «Раз уж у нас сегодня день откровений, то мне тоже есть что сказать», заявил он, нервно запустив пятерню в волосы. И все взгляды друзей теперь переключились на него. «Я был капитаном команды мечты, так нас называли». «Той самой!» Дилан застыл с восторженным удивлением на лице и разом округлившимися глазами. «Да, отборные пилоты с реакциями, в несколько раз превосходящими любую машину». Впереди оставался последний экзамен и месяц до отбытия на Марс, которого с нетерпением ждала вся моя команда. В Непланово нас отправили подавить восстание повстанцев на юге материка. Те готовили теракт. Наша задача была прикрыть военных с неба в случае чего. Секретная операция, о каких не говорят по новостным каналам. А по сути, плевое дело. Нам преподнесли это именно так. 10 высокоскоростных космолетов-истребителей поднялись в небо. До сих пор помню, как Джек мочил шутки, забивая эфир, и как смеялась Саманта. На Марсе после заключения контракта с правительством они планировали пожениться. Взрывы начались неожиданно. В один миг дома стали взлетать на воздух. Все перемешалось. Военные, террористы, мирные жители, которые с детьми на руках в поисках спасения бежали в горы. Там располагалась посадочная площадка. Мои люди, понимая, что скоро все поселение окажется под обвалами, рискнули подобрать выживших. «Это ловушка! Приказываю немедленно вернуться на базу!» звучало в ушах. Но мои ребята плевали на здравый смысл и делали то, что велела им совесть. Разместившись на небольшом пятачке, они запускали людей в свои звездолеты, а те все подходили и подходили. Приказа ослушались все, кроме меня и моего зама Майка, тех, кто до этого дня больше всего дорожил своими погонами. Если бы мы рискнули и помогли остальным, пошли против руководства, возможно, успели бы всех загрузить, вовремя подняться в небо, и ребята остались бы живы. А спустя месяц все вместе улетели бы на Марс, как и мечтали. Но вместо этого в прямом эфире мы слышали, как наши друзья горят заживо. Закончил Эдди, опустив голову на колени и обхватив ее руками. «Мне до сих пор снятся их голоса!» В уголке раздались всхлипы, и все невольно оглянулись в сторону Люси, растроганную столь душевными историями. Заметив взгляды, девушка отмахнулась, давая понять, что это внимание ей ни к чему, и она сама успокоится. «На следующий же день я подал прошение об отставке и подписал документы о неразглашении». «Тоже сделал и Майк», — продолжил Эдди. «От команды мечты ничего не осталось, а я всеми силами старался забыть о своей блестящей военной карьере, в чем мало помогали недоумевающие взгляды и бесконечные упреки со стороны друзей и близких». «Почему ты не поделился со мной?» Томас подошел к брату, и тот обнял его в ответ. «Я бы все понял и поддержал тебя». «Как ты сказал, у каждой тайны есть свой срок давности». Мне сейчас больно говорить об этом, а на тот момент я просто не мог. Кто еще готов излить душу?» — ухмылялся х о п с т е р все так же расхаживая взад-вперед. «Эстер, Боб, Дарвин, Арчи!» — обратился он и к псу, который, услышав свое имя, навострел уши. «Давайте, выкладывайте свои секреты, сейчас самое время!» «Мне есть что сказать!» — неожиданно поднялся со стула Зиги. «Но если хоть одна морда з а р ж ё т я за себя не ручаюсь!» Заранее пригрозил здоровяк, состроив устрашающую физиономию. «Меня зовут Зигмунд!» Выдержав паузу, нерешительно произнес мужчина. Помещение залилось смехом. Даже Боб, который сидел совсем рядом с Зиги и побаивался его гораздо больше, чем уважал, а уважал он его безраздельно, И тот сквозь хрюканье не смог сдержать прорывающийся на волю г о г о т «Предупредил же, как нормальных людей!» — сетовал мужчина. «Чего ржать-то? Вообще Зигмунд с немецкого значит победитель. Лучше определитесь, как дальше действовать будем». «Да дело не в имени. Скорее, сработал эффект неожиданности». Попытался успокоить его Томас. «И мы уже определились». Продолжил он, наблюдая за Белоснежкой, которая, едва услышав его слова, в расстроенных чувствах стремительно выбежала за дверь. «Эстер, постой!» прокричал Том, подорвавшись за ней. Но девушке след простыл. «Я почти уверен, что она отправилась к выходу из бункера. В лесу нашей Белоснежки комфортнее, чем под защитой этих бетонных стен», заметил Дарвин, неожиданно появившийся рядом. Девушка метнулась к тяжелой стальной двери, желая поскорее вырваться наружу. Стоило увесистой конструкции отъехать в сторону, в лицо хлынул поток свежего воздуха. Но и его казалось мало. Теперь нависшая угроза ощущалась как никогда ясно. И сердце колотилось с такой силой, что приходилось дышать полной грудью, чтобы хоть немного прийти в себя. Ослепляющее солнце резало привыкшие к искусственному освещению глаза. Беззаботное щебетание птиц только раздражало. Позади снова раздалось скрежетание отъезжающей двери, и сильные руки Томаса прижали Эстер к себе. «Отпусти меня!» Впервые ей захотелось его оттолкнуть, вырваться из крепких объятий, которые совсем недавно делали ее такой счастливой, подарили надежду на будущее и так беспощадно отобрали. «Никогда, слышишь, я никогда тебя не отпущу!» Томас обхватил ее за плечи и развернул к себе лицом. «Ты все, что у меня есть, я не перестану повторять тебе это!» Ладони Эстер легли на мужскую грудь, ощущая бойкие удары, которые заставили болезненно сжаться из с о б с т в е н н о е с е р д ц е «Я ухожу не навсегда, а всего на несколько дней. В остальном наш план остается прежним. Совсем скоро мы снова будем вместе». Рваный тревожный вдох. И мужские пальцы зарылись в ее волосы на затылке, притянули к себе. Хотелось сказать так много, но приходящие на ум слова вдруг показались Тому невероятно пустыми по сравнению с охватившими его чувствами. Он приподнял ее лицо и заметил влажные дорожки от слез, которые поблескивали на солнце, а еще безграничную любовь и сожаление, смешанные в выразительных глазах, напоминавшие сейчас бушующий океан. «Мне кажется, или они стали светлее?» Присмотревшись, заметил Томас, на что Эстер отвела взгляд. «Какое это имеет значение, если ты можешь не вернуться?» «А я даже не представляю, как жить без тебя!» «Прости меня, пожалуйста, но и команду этих сумасшедших я не могу оставить без единственного здравомыслящего человека. Эдди мой брат, я обещал родителям, что позабочусь о нем». «Я все понимаю», — тихо ответила Эстер. «Делай, что должен». «С тобой останется Дарвин, Люси, Арчи и твой отец». Если через три дня мы все еще не вернемся, начинайте перемещать детей в наш мир, как и планировали». Их глаза встретились. Но въедливая мысль «не вернемся, не вернемся, не вернемся» уже засела в сознании, заставляя сердце девушки зайтись в болезненно быстром ритме. «Жди меня, мой ангел, все будет хорошо», — заверил Томас, ощутив повисшую между ними тревожность. «Ты и так всюду со мной, куда бы я ни шел». «Посмотришь в звездное небо, услышишь мой голос», — проникновенным шепотом продолжила Эстер. «Подставишь ветру лицо, почувствуешь нежность моих волос, согреешься под лучами солнца, так э т о моя любовь оберегает тебя». По щекам белоснежки уже протаренными дорожками снова побежали с л ё з ы Хотелось прижаться к Томасу еще сильнее, навсегда стать одним целым и никогда не расставаться. А еще остановить проклятое время, которое с каждой минутой только усиливало это гнетущее ощущение, чтобы предстоящая разлука и вовсе не наступила. Только спустя час, забрав с собой лишь немногочисленные вещи и боеприпасы, мужчины все-таки покидали бункер. «Возьмите меня с собой! Я знаю этот лес лучше любого из вас и буду полезным!» Настойчиво предлагал свою кандидатуру Коди, всюду следуя хвостиком за з а к а р и «Мал еще! Подрастешь и пойдешь через пару лет ко мне сразу в замы, а пока помогай доку!» Усмехнулся мужчина, любя потрепав обиженного парня по голове. Арчи, который оставался на попечении Белоснежки, жалобно поскуливал, ощущая что-то неправильное в происходящем. «Удачи! Мы в вас верим! Берегите себя!» кричали наперебой женщины и дети, привыкшие к расставаниям гораздо больше, чем к радостным встречам. С уходом Томаса для Эстер время действительно остановило ход. Мир вокруг разом потускнел, потеряв былое очарование. Еда утратила вкус, а на губах легким покалыванием все еще горел его прощальный поцелуй. Отец, Люси, Коди и даже миссис Кимберли целый день пытались поддержать замкнувшуюся в себе девушку и отвлечь бестолковыми разговорами. Но звуки доходили до сознания, как сквозь толщу воды, словно где-то внутри, в ее сверхчувствительном восприятии, разом сбились все настройки. «Он вернется, всегда возвращается. Я, как никто, научился его ждать». Подбадривал жизнерадостный Дарвин в зеленой бейсболке Янкис, когда после заката они вдвоем вышли погулять с псом по мерцающему голубым сиянием лесу. Парень был немногословен, не пытался лезть в душу и доставать пустой болтовней. В то же время Дар умел окружить столь необходимыми сейчас теплом и заботой. так что лучшей к о м п а н и е й было просто не сыскать. Вместе с первыми звездами все пространство леса заполнил пронзительный волчьевой. Впервые в жизни Эстер хотелось завыть точно так же, выпустить на волю плач одинокой, израненной души, кинуться в густую ночь и бежать, не жалея сил до самого горизонта, следом за своим любимым. Сегодня и сам лес виделся ей другим, чужеродным, хмурым, смыкался над головами вечно шумящей, темной и сырой громадой. Даже светящиеся древесные грибы, напоминающие колокольчики, проросшие на старых пнях, и тени радовали глаз. «Идем, пора возвращаться», — позвал ее за собой Дарвин, протягивая руку. Сегодня Люси обещала рассказать детям новую сказку о каком-то добром волшебнике. Такое нельзя пропустить», — улыбнулся парень. Эстер не хотелось возвращаться одной в пустую спальню, которую теперь она делила на двоих с Арчи, в комнату, где подушка и одеяло еще хранили тепло и запах Томаса. А стены, ставшие немыми свидетелями их любви, так и нашептывали его признание. «Пожалуй, я тоже с удовольствием послушаю. Немного волшебства и мне не повредит», — согласила сестер, ь с сжимая твердую ладонь своего лучшего друга. Только с Люси они столкнулись, так и не дойдя до детской. «Коди как сквозь землю провалился! Вы его не видели?» Волновалась девушка, нервно теребя подол простого домашнего платья, которое одолжила ей миссис Кимберли. «Нет, но готовы помочь в поисках». Тут же подключились Эстер и Дар. В том, что парень самовольно удрал, следуя за своим кумиром, уже спустя полчаса никто не сомневался. Самое плохое в этом было отсутствие связи с отрядом Закари и возможности сообщить им о беглеце. «Пришельцы улавливали любые наши сигналы, и чтобы сохранить расположение бункера под секретом, пришлось вовсе отказаться от связи». «Вернуться в каменный век гонцам и почтовым голубям с записками», — пояснил Генри, присаживаясь рядом с дочерью. «Птичку к ним я уже отправил. Теперь все, что нам остается, так это только ждать». На следующий день ощущение тревоги только возросло. Подскочив с кровати, Эстер не могла совладать со своими разбушевавшимися чувствами. Ей хотелось сейчас же немедленно бежать к Томасу и остальным ребятам, остановить их пока не поздно. В голове даже созрел некий план, но стоило выйти из комнаты, как она столкнулась с собственным отцом. «Мы должны прекратить операцию Зака!» выдала она без всяких прелюдий, понимая, что все и так написано на ее лице. «Мы уже пытались, Эстер, и твои друзья сделали свой выбор». Генри подошел к дочери, заботливо прижимая к своей груди, сухими длинными пальцами разглаживая по плечам ее волнистые волосы. «Но еще не поздно все исправить. Я должна быть там, вместе с ними, рядом с Томом. Я вижу, как вы дорожите друг другом, но женщинам на войне не место, уж поверь мне». Девушка подняла на отца глаза, встречаясь взглядами, и он, присмотревшись, резко сменил тон. «А тебе следует прекратить подниматься на поверхность!» Неожиданно строго произнес Генри. И Эстер на мгновение даже ощутила себя нашкодившим ребенком. «До перемещения в ваш мир осталось всего несколько дней, и я очень прошу тебя не выходить в это время из бункера, не подвергать дополнительному риску себя и остальных!» «А как же Арчи? С ним нужно гулять!» Неловко попыталась отвоевать свое право на свободу перемещения. «Дарвин может делать это и самостоятельно. Коди уже пропал. Не хватало, чтобы у меня забрали еще и тебя, дочка!» Мужчина до боли сжал в крепких объятиях девичьи плечи, но, словно опомнившись, отпустил. «Идем завтракать!» — произнес он, отступив на пару шагов. «Что бы ни случилось, мы должны быть сильными. Вместе мы со всем справимся!» День в четырех стенах без ветра и солнечного света тянулся бесконечно долго. Головой Эстер понимала, что отец прав. Но когда все ее существо рвалось на поверхность, здесь, в бункере, она просто задыхалась. Уже ближе к ночи, отыскав Дара, который снова развлекал детей жонглированием, девушка попросила сопроводить ее на прогулку. Арчи радостно завилял хвостом в предвкушении очередной вылазки. Дарвин повесил через плечо автомат и только после этого отправился на выход. Что-то странное и непостижимое происходило в душе Эстер. Стоило оказаться в ночном лесу, с в е р к а ю щ и м переливами люминесцирующей плесени, как ее оглушила неземная музыка, и тысячи волшебных голосов, которых прежде она никогда не слышала, громко запели на разные лады. В этот раз музыка не была пугающей, а скорее чудесной, непредсказуемой, поражающей ее воображение. «С тобой все в порядке?» — волновался Дарвин, наблюдая за восторженным лицом девушки. «Я не знаю, Дар, но со мной однозначно что-то происходит, словно все мои чувства разом взбесились. Может, стоит вернуться внутрь?» «Нет, пожалуйста, еще немного». «Здесь мне гораздо лучше!» Эстер закрыла глаза, вспоминая их последний разговор с Томом, и подставила лицо порыву прохладного ветра. Вдохнула полной грудью, словно только вырвалась из душной комнаты. Но как бы она ни старалась, не могла разобрать, что рассказывал ей ветер. Потому что сегодня вместо одной он принес ей разом тысячи своих историй. «Это все от стресса?» успокаивал ее дар. «С нашим Томом все будет хорошо, вот увидишь, а тебе нужно успокоиться и поберечь себя до его возвращения». Новый день мало чем отличался от предыдущего, за исключением того, что сегодня на пару с е с т е р ревела еще и Люси. Но если п е р в о е делала это уединенно и почти беззвучно, то вторая завывала на весь бункер. «Ну что за дура! Как я только могла уехать от своих детей! Да еще и Коди не уберегла!» Причитала девушка, шмыгая носом и растирая по щекам нескончаемые слезы. «А ведь если бы не он, я так и умерла бы со страху на том мосту! Какая же я мать после этого, если от меня ни здесь, ни там никакого толка!» «Ты сильная и смелая!» Дар поглаживал Люси то по голове, то по спине, пытаясь выяснить, что дает лучший успокаивающий эффект. «Мы отправились в этот мир за ответами на вопросы и нашли их, а через несколько дней вернемся домой и применимся в на практике». «Я не могу вернуться без Коди, он мне как сын!» С новой силой взвыла девушка, обнимая подушку. и разом опровергая теорию Дара о том, что поглаживание по спине все-таки действует эффективнее. «А ну прекратить, разводить сырость!» ворвалась в помещение миссис Кимберли, уже около часа терпеливо наблюдавшая за всем этим безобразием со стороны. «И как только не стыдно! Твои дети живы, здоровы, и рано или поздно ты к ним обязательно вернешься. А у этих...» Старуха обвела любящим взглядом малышню, с сочувствием столпившуюся вокруг Люси. «Совсем никого не осталось! Ты да я, да мы с тобой!» Вырвалась из ее груди вместе с глубоким вздохом. На этом женщина замолчала и, махнув рукой, удалилась. А вот Люси волшебным образом стихла, в одночасье исцелившись от приступа, нахлынувшего на нее самобичевания. Ближе к полуночи Эстер, Дар и Арчи тайком пробирались по опустевшим коридорам на очередную прогулку. «Завтра они уже должны вернуться», — как мантру повторял Дар, улыбаясь одними глазами. «Я только этим и живу», — после длительного молчания проронила Эстер. Ночью на улице моросил дождь, отчего воздух стал тяжелым и терпким, впитав в себя тысячи оттенков травянистых растений, древесной коры, земли и прелой листвы. Выхватывая любопытным подвижным носом все новые и новые запахи, Арчи уже привычно обходил по периметру территорию вокруг бункера, не забывая пометить при этом каждый куст. Пес как раз остановился у одного из них, когда его чувствительный нос на ветру уловил еще один знакомый запах. Лапы сами сорвались с места, а позади послышался недовольный голос Сестер. «Арчи, п сейчас же вернись, бестолковый!» Любопытство гнало его вперед, заставляя нестись без оглядки. п ё с понимал, что это сейчас хозяйка ругается и злится, а когда узнает о его находке, то сама отблагодарит и почти наверняка вместо привычного корма даст какое-нибудь лакомство. С этой вкусной мыслью Арчи пробирался через особо злые кусты с колючками, ветки которого цеплялись за шерсть и жалили уши. Но совсем скоро нос уткнулся в кроссовку, обнюхал штанину, а шершавый язык лизнул знакомую ладонь. «Коди, мальчик мой! Что с ним? Он ранен?» Возле Дарвина, который на руках принес обессиленного мальчишку из леса, не давая прохода, так и кружила Люси. «Он в порядке, просто очень устал и переохладился», — успокоила ее Эстер. «Мам, это ты?» В бреду пересохшими губами проговорил Коди. «Я, я родной!» Не задумываясь, отозвалась Люси, прикладывая ладонь к его холодному и поцарапанному лбу. «Теперь ты дома, а значит, все будет хорошо!» По ее щекам снова полились слезы, только совсем иного характера, потому что глаза девушки светились долгожданной радостью. Но и она была недолгой. «Их всех схватили и увели на корабль, словно готовились к нашему появлению!» Еле слышно пробормотал Коди, пытаясь сфокусироваться на лице Дара. Перед его глазами все плыло, превращаясь в нескончаемую карусель. «Зака, Зиги, Тома и остальных я видел, спрятавшись в кустах, а потом почти сутки бежал обратно». После его слов Эстер пошатнула. Ее ноги подкосились. Неверящим взглядом она обвела помещение, нащупала стену и плавно спустилась по ней на пол. Арчи, все еще ожидающий свой поощрительный приз, уткнулся влажным носом в ее щеку и о б л и з а л длинным языком. Но девушка словно окаменела, не реагируя на его действия. «Вернулся, перебежчик! С новостями или как?» С воодушевленной улыбкой и размашистым шагом ворвался в комнату доктор Генри, которому только сообщили о возвращении Коди. Заметив свою дочь, неподвижно сидящую на полу, и Люси с застывшим отчаянием на лице, он и так понял ответ. Эстер не сопротивлялась, когда Дар и отец отвели ее в спальню, уложили на кровать и ввели препарат со снотворным. На какой-то момент она и вовсе перестала ассоциировать себя со своим бренным телом. Ее мысли сейчас были очень далеко от этого места в бункере. В поисках ответов они парили высоко над землей, метались, расчерчивая з в ё з д н о е небо, и кричали ранеными птицами, разрывая душу на части. Все ее существо протяжно выло и скреблось когтями, стремясь туда, где, угодив в ловушку, оказался любимый мужчина. «Так-то лучше, утро вечера мудренее», произнес отец, присев на краешек кровати, перед тем, как Эстер провалилась в глубокий медикаментозный сон. Проснувшись, девушка не сразу поняла, где находится. Мрачная комната на четыре кровати виделась ей в каких-то новых оттенках и звучала в ее голове иначе. Эстер поднялась на ноги и ощутила небывалую легкость в теле. А еще, разглядывая руки, заметила изменения в тональности собственной ауры. Настойчивый стук в дверь вырвал из мыслей. Не дожидаясь ответа, в комнате появилась миссис Кимберли со стопкой постельного белья в ее цепких морщинистых руках. «Доброе утро, милая! Использованное оставишь в прачечной, новое застелишь!» На ходу инструктировала женщина. «Надеюсь, сама справишься?» «Конечно!» «Спасибо!» — с благодарной улыбкой отозвала сестер, на мгновение встретившись с ней взглядами. «Господи Иисусе! И мать его, п р е с в я т а Дева Мария!» — з а т а р а т у р и л а миссис Кимберли, шарахаясь от девушки, как от прокаженной. Стопка чистого белья из ее рук так и полетела на пол, а самой старушке и след простыл. Следуя поспешным шагам в душевую, где на стене имелось небольшое зеркало, Эстер уже догадывалась, что там увидит. Сердце отбивало тревожный ритм, в то время как в голове роились все новые и новые вопросы. Когда ее опасения подтвердились, девушка умылась холодной водой и решительно отправилась на поиски отца. Теперь в оживленных коридорах на подходе в столовую от нее шарахались и другие. Но Белоснежку мало волновала их реакция. Гораздо больше возмущало то, почему отец сразу не сказал всей правды. Она нашла его на привычном месте за столом в окружении детей. Стул по правую руку от доктора Хьюза оставался свободным как раз для н е ё Но садиться рядом и тем более завтракать Эстер совершенно не хотелось. Отец и дочь обменялись взглядами. и на его лице отчетливо проступило немое сожаление. «Я же просил тебя не выходить на поверхность», — едва слышно проговорил мужчина. «А теперь уже поздно. Споры грибка накопились в твоем организме до нужной концентрации и запустили реакцию. Это все равно случилось бы. Как н е старайся, ты не смог бы скрыть от меня мою же сущность». Эстер все-таки опустилась на соседний стул, смирив прорывающуюся обиду и ярость. «Почему ты соврал, отец? Ведь никакого Фила и не было, верно?» «Верно, Эстер, верно. Имя Фил имеет готские корни и в переводе звучит как «друг». «Возможно, я боялся, но где-то в глубине души хотел, чтобы ты догадалась». Мужчина выдержал паузу, а, накрыв широкой ладонью, руку своей дочери продолжил. «Тогда из-под завала я вытащил твою маму, которая впервые прилетела на землю с исследовательской миссией. Эта встреча навсегда изменила мою жизнь».